Гагрид важно кивнул, потом собрал письменные принадлежности и свитки и поднялся, собираясь уходить. Грон вежливо кивнул в ответ и достал тубу с обрывками скобленной тростниковой бумаги. Гагрид стоял рядом, переминаясь ноги на ногу. Грон разложил листки на кошме и макнул тростниковое перо в чернила. — Послушай, Грон, ты не мог бы мне объяснить, чем ты занимаешься? Гагрид был вежливым мальчиком. — Это... — Ну, там, где я этому научился, это называется кроки. — А для чего это нужно? — Понимаешь, Грон на несколько мгновений задумался, что лучше — ясно объяснить или ограничиться вежливой отговоркой. Парень ему нравился. К тому же стоило проверить свои педагогические способности. Очень скоро они ему понадобятся, как передают свое умение водители каравана. Гагрид пожал плечами — Ну они берут учеников ходить с ними показывают колодцы переправы перекрестки значит если тебе необходимо будет отправить караван то ты наймешь старшего и всецело ему доверишься так ну так так вот на этих кроках я зарисовал весь наш путь вот смотри грон вытащил разрисованный лист это вчерашний день вот этот значок колодец пяти глугов от него скала окона Остается по правую руку. Вот перекресток. У отрога бездомного пастуха мы проходим левее, дальше мост над Сойрой. А что это за знак, попробуй гадать сам. Гагрид склонился над листком и наморщил лоб. Я думаю, это бычий брод. Вот видишь, как все просто. Ну зачем? Проще же нанять проводника. А вдруг у меня не будет возможности этого сделать? Или, скажем, надо будет тайна не привлекая внимания, провести воинский отряд. Может быть, много причин. Грон усмехнулся про себя и склонился над свежим листом. Гагрид сидел рядом, размышляя над услышанным. — Послушай, а зачем это тебе? — Ты же слуга. — К тому же ты сам сможешь все запомнить, пока ходишь с хозяином. — но не вечно же я буду слугой. Мальчишка повернул голову, его глаза блеснули. — Слушай! А давай убежим вместе. Поступим в войны, а? Грон рассмеялся. Ну нет. Ты пока еще не закончил с моим обучением. Гагрет вспыхнул, но потом не выдержал и рассмеялся сам. Слушай, а научи меня делать эти э, кроки. Грон на мгновение задумался, потом кивнул. Ладно, но это не просто. Рисовать это не самое главное. Главное замечать и запоминать ориентиры и постарайся выпросить у своего приказчика еще бумаги. — Не беспокойся, — Гагрид усмехнулся. Он раздувается от гордости, оказывая услугу старшему каравана. Завтра я принесу целую тубу отличной тростниковой бумаги. Весь следующий день они ехали бок о бок. На каждом привале они садились спина к спине и рисовали маршрут. Тот, кто что-то упускал, вечером должен был отскабливать листы. Когда они остановились на ночевку и в очередной раз сравнили нарисованное, Гагрид взорвался. — Ты нарочно придираешься. Через час после полуденного привала была приметная роща, а ты не нарисовал ее, а сейчас говоришь, что она не нужна. И вообще, это глупость. Кому они нужны, если каждый купец может нанять караванщика? Гронт со смешкой слушал его тираду. Когда Гагрид выдохся, он кивнул. — Ну что ж, ты так громко орал, что я подумал, наверное, ты прав. И пока Гагрид смотрел на него, вытаращив глаза, заговорщически наклонился к нему и спросил, «Может, ты ко мне тоже придираешься, когда говоришь, что у меня выходят каракули вместо букв?» Гагрид икнул от удивления, вызванного таким поворотом разговора. Агрон задумчиво покачал головой и добавил, «Что ж, спасибо. Теперь я понял, как надо вести себя, чтобы считаться хорошим учеником». Гагрид побагровел, В горле у него что-то булькнуло, и в следующее мгновение он расхохотался. Когда они отсмеялись, мальчик взял изрисованные задние листы скребок и принялся за дело. Всю следующую неделю они параллельно с занятиями по письму и счету увлеченно рисовали кроки. В этом новом для него деле Гагрид делал немалые успехи, и к концу недели их дневной маршрут практически совпал а через два дня они оказались у стен Саотра.